Глава четырнадцатая. Пятый уровень, часть два. «И что мы теперь будем делать?» Уперев руки в бока, я сердито смотрел на Чана. Тем временем в дверь, подпертую креслом качалкой, настойчиво и крайне агрессивно ломились. Из-за двери доносились недовольные крики солдатни. «Кажется...» Более всего им не понравилось не то, что мы перебили стражу и убили придворного волшебника, а что их ненаглядную принцессу выбросили из окна. Ведь с самыми популярными фразами, которые можно было выделить из общей какофонии криков, были: "Непростим коварное убийство принцессы!" и "За что вы так с ней, паскуды?" Никаких фраз осуждающих убийство стражи, слышно не было. Вот тебе и солдатское братство. Падлы! — Я не знаю, — пожал плечами Чан. — Под окном добрая сотня этих мудаков. Я, конечно, парень сильный, но с такой толпой могу и не справиться. — Отчего ты так на меня смотришь? Это ты сказал, катапультируй ее отсюда. — Я сказал «телепортируй», — поправил друга я. — Какая разница? — отмахнулся Чан. — И то, и то звучит, как просьба выкинуть принцессу в окно. — Она же ругалась, пихалась, вела себя, как последняя тварь. Ты сказал, что брать ее с собой не вариант, и попросил катапультировать. Вот я и катапультировал. — Я не говорил, что брать ее с собой не вариант, — — снова поправил Чан я. — Я сказал, что мы не сможем спустить принцессу по лестнице, и предложил доставить ее вниз более быстрым способом. — Я так и сделал, — пожал плечами Чан. — Куда быстрее-то? — Живой, сучара ты узкоглазый! Не выдержал я, перейдя на крик. — Ты должен был спустить ее вниз живой, мудила! А я очень, блин, сомневаюсь, что принцессе Софии удалось выжить после такого экстремального спуска. Во всяком случае, отсюда, из окна, она выглядит совершенно мертвой. — Значит, будь в следующий раз более конкретным в своих высказываниях, — развел руками Чан. — Скажи, например, Чан кальтопультируй эту вопящую суку так, чтобы она оставалась жива. — Ну, прости, мать твою! Я в сердцах пнул ногой клубок ниток, валявшийся на полу. Не знал, что я должен уточнять, что... Меня на полусловие оборвала катапульта. Точнее, не сама катапульта, а выпущенный ею снаряд, который снес башне, на самом верху которой мы находились, крышу, засыпав нас кусками досок и тяжелыми камнями, из которых были сложены стены. Я свалил с себя камни и доски, поднялся с пола и с удивлением обнаружил, что меня не покалечило. Блин, да кажется, я вообще не пострадал, не считая соднящего затылка, плеча и спины. Чудеса! Еще с большим удивлением я обнаружил, что Чан и вовсе остался стоять на ногах. А вот ребятам за дверью, судя по всему, повезло гораздо меньше нашего. Из-под завала доносился приглушенный и совсем не хор, состоящий из воплей, полных мук и страданий. Не знаю, что за идиот принял решение трахнуть по башне в то время, когда в ней находятся его сослуживцы. Но этого инициативного молодчика сегодня наверняка ждет крайне серьезный разговор с начальством. Если стреляла или отдало приказ о стрельбе не само начальство, разумеется. В этом случае виноватыми сделают тех, кого завалило. Нехер оказываться под завалами после выстрела в собственных катапульт. Я вспомнил, зачем наматывал на руку кишки того старикана. Неожиданно сообщил мне Чан, перегнувшись через дыру в стене и смотря вниз, с противоположной окну стороны башни. Я подошел к нему и тоже глянул вниз. За башней солдат не было. Какой смысл им был караулить нас там, где мы не можем оказаться? — И зачем же тебе нужны были его кишки? — поинтересовался я. — Хотел припасти для подобного случая. Он тыкнул пальцем вниз. — Сейчас могли бы использовать как трос. — Блин. — А ты умеешь думать наперед, — заметил я. я — Я-то думал, что у тебя просто чердак потек. — Слушай, а ты не сможешь нас вниз катапультировать? Только так, чтобы мы живыми остались. — Не уверен, — пожал плечами Чан. — Высота большая. Один бы точно спрыгнул, а с тобой на руках... Амортизаторы могут не выдержать. «Ну, других вариантов я не вижу», — почесал я в затылке. «Наверное, придется рискнуть». «Я попробую компенсировать нагрузку на амортизаторы, только...» Чан задубчиво постучал указательным пальцем по подбородку. «Да, должно сработать, но, может быть, неприятно». «Тогда нужно хотя бы забрать наше оружие», — начал было я. Но было уже поздно. Чан молниеносным движением сгореб меня на руки, словно жених свою невесту. Черт, пять тигейские шутки. И прыгнул вниз. В ушах засвистело. Разрушенная верхушка башни стала быстро отдаляться. Внезапно Чан с силой толкнул меня вверх. Видимо, это и был его план. Он решил подбросить меня в воздух перед приземлением и тем самым снизить нагрузку на амортизаторы, но что-то в его плане, ни хрена не продуманном, пошло не так. Его руки вжались в мою спину так, что захрустели ребра, затем давление немного ослабло. Потом последовал глухой удар и темнота. Кэп! Кэп! Дикая боль разрывала мое лицо. Голова моталась из стороны в сторону. Я с трудом открыл глаза и соощурился от яркого солнечного света и жуткого приступа головной боли. Надо мной навис Чан. Он от всей души хлистал меня ладонями по щекам, видимо, стремясь как можно быстрее привести в чувство. Не знаю, от этого ли изменило в моей голове или от чего-то еще но я поспешил остановить экзекуцию. «Какого черта?» — удивленно спросил я, поднимая руки, чтобы заслонить от новых ударов. «Ну, наконец-то!» — недовольно выпалил Чан. «Я уже два часа тебя на себе таскаю!» Я отстранил Чана и, уперевшись руками в землю, сел, огляделся. Потухший костер. Судя по всему, потух он недавно, потому как над красными углями до сих пор поднимался дым. Останки коровы и пять человеческих трупов. Два обезглавленных мужика. У одного, ко всему прочему, вмята грудная клетка, а у другого не хватает одной руки. И три женщины разного возраста с головами, повернутыми на 180 градусов. Было совершенно очевидно, что им свернули шеи. «Что это, твою мать, такое?» — нахмурился я. «Люди?» — пожал плечами Чан. «Я вижу, что не деревья!» — еще больше нахмурился я. И я их убил?» — снова пожал плечами Чан. «Нахрена?» — на всякий случай решил уточнить я. «Ну так они нежелательные свидетели!» — пояснил Чан, почесав подбородок. — Сказали бы потом воякам, куда мы направляемся, те бы сели нам на хвост. Так что, на всякий случай, я ликвидировал их, чтобы не оставлять следов. — Позволь уточнить. Стараясь сохранять спокойствие, продолжил вникать в ситуацию я. — Ты встретил в поле безоружных деревенских жителей, поющих песни у костра и решил их устранить, чтобы они никому не рассказали, куда мы направляемся? — Не совсем так, — поспешил внести ясность Чан, заметив, что на моих висках выпучились вены. — Я подошел к ним, спросил, где тут ближайший город. Они ответили, ну а потом... — Да, я их убил. — Позволь, задам еще один вопрос. Из последних сил, силе сдержать себя в руках, продолжил я. — А корову ты убил, тоже побоявшись, что она разболтает кому-нибудь о наших планах? — Ты же знаешь, что коровы не умеют разговаривать, да? — Разумеется, знаю. Чан посмотрел на меня, как на идиота. — Корову я убил, потому что перегрелся, пока устранял людей. Нужно было срочно подкинуть топливо. Когда выбор стоит между заправкой животными или людьми, я всегда останавливаюсь на животных. Я же не психопат какой. Слушай, а ты точно не отключал модуль психологической коррекции? Поинтересовался я. А то твое поведение все больше напоминает то, каким оно было до твоего полета в «Убивай или сдохни». — Ну, я немного понизил настройки, — признался Чан, отведя взгляд в сторону. — Но только на время этих грёбаных игр. Сам понимаешь, тут тебе нужен классический Чан, а не добряк-Чан. — Тут мне нужен адекватный Чан, не убивающий всех подряд без разбору. Хер с ним, что ты убил принцессу Софию, там ты действительно... Мог меня неправильно понять. Но убивать этих людей не было никаких причин. Совершенно, блин, никаких. «Да откуда тебе это знать?» возмутился Чан. «Ты же был в отключке. Я тащил тебя от самой башни. За нами гнались гребаная конница. Десять раз приходилось вступать в драку. А потом я совершенно не знал, куда нам идти. Сначала хотел вернуться к хижине, но зайдя в лес, понял, что понятия не имею, как до нее добраться, и в итоге решил идти по дороге, пока не найду какое-нибудь поселение, где можно спрятаться, дождаться, пока ты не придешь в себя, и вместе придумать план действий дальнейших. Но по пути меня снова и снова настигали конные отряды. Я убил, наверное, около сотни рыцарей из полсотни лошадей. В итоге пришлось сойти с дороги, и, кажется, это сработало. Полчаса за нами никто не гнался. А потом я встретил этих мудаков, решил узнать, где находится город, а потом спокойно свалить, никого не убивая. Но они начали рассказывать о своем боге, да еще так навязчиво. Короче, пытались обратить меня в свою веру, я несколько раз предупреждал их чтобы они перестали сводить все разговоры к своему грёбаному богу и просто ответили, где тут ближайший город. Но они продолжали и продолжали обращать меня в свою веру, и в итоге... Я не выдержал. Оторвал одному мужику руку. Но и это не помогло. Они стали кричать что-то про то, что их бог меня накажет. В итоге пришлось применить пытки, не для удовлетворения своих потребностей в насилии, а для того, чтобы получить информацию, где город они мне в итоге показали. Но эти их крики и божественные проклятия... Короче, я вышел из себя и всех убил. Так значит, дело было в религиозном харассменте? Мое лицо прояснилось. Так что же ты сразу не сказал? Никто не любит религиозных насильников. Правильно сделал, что замочил этих ублюдков. В следующий раз будут знать, как домогаться до чужих душ. Моя душа сама решит, какого бога принимать, сраные ублюдки. Я вытянул ногу и недовольно пнул обезглавленного мужика. Не знал, что ты такой. «Религиозный». «Я? Я не религиозный. А вот Элли, да. Ярая активистка за право свободы вероисповедания. Поднабрался от нее всяких идей». Я наклонился чуть ближе к Чану и продолжал шепотом. «Я этот спектакль для нее разыгрываю». Это хоть как-то оправдает твой мудацкий поступок в ее глазах, когда она будет смотреть запись этой игры. А я наберу очков после того, как свинтил с корабля, не поговорив с дочерью по поводу ее свадьбы. Дальше я продолжил уже обычным тоном. «Ты молодец, Чан! Не позволяй грёбаным религиозным насильникам душ влезать в твое сердце без спросу!» Я от души похлопал его по плечу, заложив хлопки максимум силы и стараясь, чтобы ярость, с которой я это делал, не отразилась на моем лице, растянутом в крайне наигранной улыбке. — Ладно, — сказал я, растирая вибрирующую от боли ладонь. — Значит, ты теперь знаешь, где город, да? — Да, — кивнул Чан. — Пару километров на север. «Сразу вон за теми деревьями!» Он махнул рукой в сторону далеко стоящего леса. «Окей, тогда отправляемся туда. Найдем какой-нибудь трактир, перекусим и подумаем, как нам быть дальше. В лес я не пойду. Мне хватило прошлого похода. Наверняка в городе найдется кто-то, кто подскажет, что нам предусмотрено сценарием на случай скоропостижной смерти принцессы. — Ну а если не предусмотрено, то будем ждать отца Ярослава, пока он, наконец, не придет и не расскажет, что нам делать дальше. — А если он не придет и никто с нами не свяжется? — Ну, если до вечера с нами не свяжутся, то я попрошу Толю выслать за нами джет. Я осторожно поднялся на ноги. — Кстати, — снова заговорил я, оглядев себя, — «Давай-ка поищем у этих религиозных фанатиков какую-нибудь одежду, а то если мы явимся в город в залитом кровью исподнием, нас вряд ли пустят трактир, а может еще и отмудохают всей толпой на всякий случай». «Хорошая идея!» — кивнул Чан. «Заодно и монет поищем. Сомневаюсь, что там путникам наливают бесплатно». «Одежду мы нашли». Мешковатые штаны и рубахи. Шмотки простецкие, хотя и украшены религиозными завитушками. Но зато чистые. А вот монет, к сожалению, разыскать не удалось. Хотя у убитых обнаружились какие-то украшения. Кажется, просто металлические, но с какими-то узорами. Так что, может, удастся обменять их на еду и какое-нибудь дешевое пойло. Спустя час... Мы наконец добрались до вонючей деревни. Да, это был не город, а самая настоящая вонючая деревня. Несколько десятков косых деревенских хижин и горы навоза. Навоз тут лежал повсюду. Перед домами, за домами, сбоку от домов, на домах и наверняка и в домах. Блин, там тоже. И я имею в виду, не маленькие коровьи лепешки, оставленные невоспитанной говядиной, а самые настоящие навозные горы, некоторые из которых были выше моего роста. Местные жители выглядели под стать поселению. Дерьмово. Помятые мужики в рванье, помятые бабы в рванье, морды у всех недовольные, замученные. Совсем неприветливые. Если все это актеры, то актеры, надо сказать, охренительные. Когда мы вошли в деревню, я притормозил какого-то затраханного жизнью бедолагу, положив ему руку на плечо. Мужик, подскажи, где тут у вас таверна? Хуерна! Мужик раздраженно сбросил с плеча мою руку и пошел дальше набавив на ходу, «Нахер пошел! Че это он такой сердитый?» Чан хмурым взглядом проводил злого мужика. «Ты же вроде вежливо спросил. Да хрена ты вежливости понимаешь. Я же даже не поздоровался, да еще за плечо его схватил, как быдлан распоследний. Разумеется, он рассердился. Где мои манеры вообще?» Как повелся с пиратами, совсем дикий стал. Я огляделся вокруг, в поисках новой жертвы для расспросов. Женщина, которая накидывала в телегу навоз всего в десяти метрах от нас, показалась мне наиболее дружелюбной из всех, кто попадал в поле моего зрения. Во всяком случае, у нее хотя бы глаза не были налиты кровью, а ноздри не раздувались яростно при дыхании. «Девушка, здравствуйте!» Обратился я к бабе, подходя поближе и облокачиваясь на забор, который отгораживал меня от нее. «Вы не подскажете нам, где у вас тут трактир?» «Да, конечно!» Девушка резко обернулась и воткнула лопату в землю. Голос ее был ни нихрена неприветливым. «Выходишь на дорогу и валишь отсюда нахер, пока я тебя лопатой по роже не съездила!» И подругу свою желтомордую с собой прихвати, а то больно болезненная она у тебя выглядит. На мужика отдаленно похоже. Ух. — Это она про меня, что ли? — Чего ты у меня-то спрашиваешь? У нее уточняй. Я поспешил уйти. У меня за спиной Чан попробовал получить у недовольной бабы ответ за беспокоящий его вопрос. — Это ты про меня, что ли, сказала? — А ты со мной вообще не разговаривай, еще заразишь чем. Да и прищур этот твой, вороватый. Тенег нет, брать нечего. Хочешь чье добро прикарманить, так гуляй дальше. Тут живиться нечем, дерьмо одно и бедность. — Про меня. Быстро догнав меня, констатировал Чам. — Че-то тут все... «Злые какие-то!» «Заметил?» нет Не «Покачал головой я. «Милейшие сука-люди!» «Может, руку кому сломать?» «Предложил Чан. «Я их в вмиг вежливости научу!» «Забей!» «Махнул рукой я. «Не будем усложнять жизнь ни себе, ни им. «Может, у них проблемы какие...» Всякое бывает. — Вам что здесь надо, собаки бродячие? — послышался у нас за спинами голос. Разумеется, довольным он не был. Я обернулся. Передо мной стоял здоровенный, бородатый мужик в грязном кожаном фартуке и с молотом в руке. — Да нам бы... — Мне похер вопрос был как это там у профессоров называется риторический хватит по деревнешной рять внюхивать всякое понятно вам валите отсюда пока целы вам здесь не рады слышь ты мудак или ты мне сейчас же скажешь где тут у вас грёбаный трактир «Или корчма, или харчевня, или обрыгаловка, или как вы ее там называете, или я тебе глаз выколю. Понял, сучара?» Мужик яростно стиснул свой молоток. «Ты на кого, род?» Ау Я с силой ткнул его пальцем в глаз. В фильмах это всегда приводило к фонтанам крови и немедленному ослеплению, но у меня почему-то получилось достать только ау ты чего творишь то обиженно пробурчал мужик растирая пальцем покрасневший глаз а если бы без глаза оставил того и хотел признался я и если ты сейчас же не скажешь где то верно я попрошу ткнуть чана и скорее всего он ткнет так что рука пройдет сквозь череп насквозь деревенская ты мудила «Глаз разуй! Прямо перед тобой стоит!» Все так же обиженно проворчал мужик. Глаз его был красным. «А я с тобой еще поквитаюсь. Помяни мое слово. Ходит тут, честных людей зрения лишает!» Я повернулся к дому, на который он указал. «Этот дом ничем не отличается от остальных. Ни вывески...» Никаких-либо других отличительных знаков, которые могли подсказать мне, что в этом доме расположилась таверна. Я думал догнать мужика и выколоть такие ему глаз, но решил для начала убедиться, что в указанном им доме нет никакой таверны. Деревня маленькая, не спрячется. Как ни странно, но внутри дома действительно оказалась таверна. Около десятка деревянных столиков, расставленных у стен. Вокруг них стоят самодельные скамейки. В углу помещения спряталась криво сколоченная стойка, за которой стоит толстая баба с пухлыми губами и подбитым глазом. Почти все столики были заняты. В основном за ними сидело все такое же рванье, какое бродило снаружи. Но было и несколько исключений. Один ряженый гусь, видимо, какой-то вельможа, с тоненькими усиками в компании двух рыцарей и одинокий загадочный путник в черном балахоне. Лица его не было видно из накинутого на голову капюшона. Я направился к стойке, пальцем показав Чану на свободный столик, чтобы он занял нам место. «Светоша мне наливаем!» буркнула толстая баба, даже не поднимая на меня взгляд. «А мы не святоши?» — сообщил я. — Дэну! — криво усмехнулась толстая баба. — И шматки святошь тоже носите, просто потому, что нравятся? — Это не наши. Спокойников сняли, — честно признался я. — Ну, тогда считай, повезло. Налью. Но деньги вперед. — А цацками возьмешь? — спросил я, вываливая на стол награбленные украшения. Толстая баба молча сгребла со стола украшения, затем достала из-под стойки пыльную бутылку и, взяв две деревянные кружки, разлила по ним жидкость. — Больше ничего не дам, — хмуро сообщила она. — И на том спасибо, — улыбнулся я, беря кружки. — А чего вы тут все злые такие? Кому не обращусь, все грубят, ругаются, угрожают. «А чего нам радоваться-то?» Лицо толстой бабы стало еще более суровым. «Два месяца назад пришли к нам святоши. Сказали, что навоз купить хотят. Весь, что у нас есть. А мы навозом-то никогда и не занимались. У нас коров-то всего пять штук на деревню. Так что навозу собрали всего-то два мешка. А они монет за них отвалили целое состояние». Деревня таких сум Никто раньше и в глаза не видел И сказали, уходя, что через Три недели вернутся и купят Все, что у нас есть И оплата будет за каждые два мешка Такая же, как и в этот раз Ну, мы все тогда С ума-то в один миг посходили Со всех окрестных деревень Навоз купили, все деньги Полученные от свитош Истратили Все накопления истратили Долгов понабрали Матерь Божья! Навозу столько накупили, что сложи его в кучу, до да небо дотянется!» Толстая баба замолчала и задумчиво уставилась куда-то вдаль, невидящим взглядом. «И в чем проблема?» — напомнил я о себе. «В чем, в чем?» Толстуха бросила на меня сердитый взгляд и смахнула потекшую по щеке скупую слезу. «А сам-то не видел, что ли?» Вся деревня в дерьме теперь. А святоши так и не явились. — А почему? — поинтересовался я. «Я — Я-то почем знаю? — Козлы потому что. Иди уже отсюда, не порти настроение. Она махнула на меня грязной тряпкой и принялась в нее высмаркиваться. Я развернулся. И попрел было уже к своему столику, как вдруг вспомнил, зачем мы сюда пришли. — А у вас с отцом Ярославом связь есть? У нас вопросы по игре. — По какой еще игре? Толстая баба бросила на меня уничтожающий взгляд. — Запрещены в моей таверне игры, да и в деревне запрещены. Староста увидит, что кто-то в кости режется, вмиг десять плетей назначит. Да — Да я не про эту игру, а про... — Ну-ка, хорош мне тут языком чесать! Совсем рассердилась толстая баба, запустив меня тряпку. «Подкатывай тут ко мне свои колеса скрипучие! У меня вообще-то муж есть! Я баба порядочная, на сторону не гуляю! Нашелся мне ловелас! Иди вон, с другом своим воркуй! Не мешай честной женщине работать!» Я поставил кружки на щербатый стол и плюхнулся на скамейку напротив чана. ни хрена она не знает!» — Удалось узнать лишь, почему они тут все недовольными рожами ходят, и почему на нас так агрессивно реагируют. — И почему? — с любопытством спросил Чан, косясь на продолжавшую причитать, но уже себе под нос, толстую бабу. — Заключили дерьмовую сделку со святошами. — В каком смысле? — В прямом. Хотели им дерьма продать, а те явились на сделку, поэтому тут столько навоза и столько недовольных рож. — А мы тут при чем? А мы нарядились святош, как оказывается. — Разрешите присесть? — обратился к нам загадочный голос. Повернув голову, я увидел того самого загадочного мужика в черном балахоне, которого приметил, когда мы только вошли в таверну. «Только, если ты не будешь предлагать нам свою жопу за 3000 космокредитов!» Невесело усмехнулся я, жестом приглашая присесть. «Я не отниму у вас много времени», — пообещал загадочный мужик, усаживаясь на скамейку рядом с Чаном. Лицо его по-прежнему скрывали капюшон. «Когда вы вошли, я сразу почувствовал вашу боль, боль утраты». На ваших глазах погибла возлюбленная. Она стала жертвой несчастного случая. И теперь вы ищете способ вернуть ее к жизни. Вообще-то мой друг выбросил ее в окно. Уточнил я, сразу понял, в о ком речь идет. Это не был несчастный случай. Хладнокровное убийство. Я уверен, он сделал это ненарочно. Уверил меня загадочный мужик. «О, поверьте, этот мудак сделал это абсолютно нарочно!» Уверил я загадочного мужика. Сначала я тоже подумал, что он просто не так меня понял. Но потом он убил пятерых безоружных путников и их корову просто за то, что те ему рассказали про Бога. «Я вообще-то тут сижу!» напомнила себе Чан. — Поверьте мне, ваш друг переживает. Вновь попытался заступиться за Чана загадочный мужик. — Да ни черта он не переживает. А если и переживает, то только о том, что убил всего шестерых невинных людей, а не сто пятьдесят. — Короче, ребята, — не выдержал загадочный мужик и сменил тон загадочного на обыденный, раздраженный. Если хотите воскресить бабу, то надо ее тело притащить к некроманту. Он ее поднимет на ноги. Потом она расскажет вам, что делать, чтобы закончить уровень. И отец Ярослав просил передать, чтобы вы перестали убивать невинных и нарушать правила игры, или вас ждут самые серьезные последствия. Где найти некроманта, отметил на карте. С этими словами загадочный, раздраженный мужик бросил на стол свернутый листок бумаги встал на ноги и быстро покинул таверну. «Ну, теперь мы хотя бы точно знаем, что нам нужно делать дальше», провожая взглядом загадочного мужика, сказал я и сделал большой глоток из кружки. В следующий миг я выплюнул все, что успел отхлебнуть на пол и брызгливо скривился. «Что это, сука, за дерьмо?» «Что?» — услышал я возмущенный голос толстой бабы из-за стойки. — Да как ты смеешь оскорблять мой лучший напиток? Я варю его сама. Это вельможское пиво, о нем ходят легенды по всему краю. Люди приезжают за тысячу верст, чтобы отведать этого чудесного напитка, достойного подаваться богам. — Это редкостное дерьмо, — выпалил я, вставая с места. — Если люди и едут сюда, чтобы его выпить, — — Так только потому, что от этой отравы можно легко склеить ласты. Это самоубийцы, идущие страшной смертью за свои согрешения. — Ах ты, скотина! — завопила толстая баба, выхватывая хрен знает откуда здоровенно ржавый тесак. В следующий миг она лихо перевалилась через стойку. Точнее, она хотела лихо перевалиться. Но в итоге доски не выдержали, и она с треском рухнула на пол. Пока она выбиралась из обломков стола, дверь в таверну распахнулась, и в помещение влилась толпа местных жителей, вооруженных дубинами и топорами. «Вот он!» — услышал я знакомый обиженный голос. «Это тот самый козел, который хотел меня ослепить!» «Кажется, намечается нечестная драка!» Сместно вскочил тот самый вычурный гусь с тонкими усиками. «Целая толпа против двоих бедолаг! Это совершенно нечестно! И я с удовольствием пришел бы на помощь тем, кто оказался в меньшинстве! Но не могу встать на сторону злодеев, Возрешивших ослепить несчастного работягу! Моя верная стража, поможем толпе расправиться с мерзкими ослепителями!» вы ослепили моего мужа завопила толстая баба которой наконец удалось подняться на ноги что вы ослепили мужа нашей матери еще восемь мужиков повскакивали со скамеек и выхватили ножи муж вашей матери это ваш батя идиоты заметил чан спокойно поднимаясь на ноги ну или о уточнил я.